Глава 41. Вредина. Ильяс Рогмар. Пока драконы провожали ошарашенными взглядами оригинальный уход Лорин, я с раздражением испепелял глазами Айзика. Мы были практически одногодками. Наши родители дружили, поэтому не мудрено, что мы вместе росли, вместе учились, но дружеских отношений между нами никогда не было. Сколько себя помню... Я и Торнтон негласно соревновались буквально во всем. Если я положил глаз на девушку, он пытался заманить ее в свой гарем. Это работало в обе стороны. Если он поднимал руку с визиткой на аукционе, то мне было уже все равно, только бы выкупить то, что ему приглянулось. А сколько мы дрались за внимание моего старшего брата. Хм. Возможно, Алан вырос таким надменным из-за нас. А та история с Аралимской герцогиней... Мы так заигрались в свои соревнования, что обрюхатели бедную девочку. Нет, она, конечно, тоже молодец. Та еще шалава. Сразу перед двумя драконами хвостом крутила, прыгая из одной кровати в другую. Но это не отменяет того факта, что Мирила, родившаяся после временных каникул Адель, долго не знала своего отца. Установить кровную связь с девочкой получилось только к пяти годам, когда магия в ней проснулась. Адель к этому времени укатила в Херон, устроив каникулы уже у демонов. Приглашать Адель в свой гарем после ее похождения я даже не думал. Хорошо, что Мирилу бросила своему отцу. Дед вырастил внучку куда лучше, чем дочь. Учел все свои ошибки и успешно выдал миру за наследного принца крестола. Меня к мире не подпустил. Старый хрыч ненавидел драконов. Причину такой особой любви к моей расе я так и не узнал, но настаивать и отбирать, по сути, единственного у меня наследника не стал. Мне хватило однажды встретиться с девочкой, чтобы понять, она хочет остаться с дедушкой и бабушкой в срединном мире. Больше я не настаивал. Не силой же забирать ребенка. К тому же Мирила, она безумно напоминала свою мать характером. Это действовало на меня отталкивающе. А потом у Мира родилась Татьяна, и вот тут я не смог сдержать себя, осторожно общаясь с внучкой. Мирила плохо относилась к дочери. Я стал для девочки, как солнечный лучик. Татья люблю безгранично, и она меня тоже. Сейчас у меня есть еще и правнук, и я думал, что на этом остановлюсь». Так бывает. Не всякому дракону суждено встретить истинную, даже несмотря на долголетие, которое было подарено нам природой будто в насмешку. С другой стороны, наследники у меня все же есть. Пусть и от магички, и пусть незаконные. К чему эта загадочная привязанность? Стенания дракона даже наводили ужас. Я боялся себе представить, что все мое существо вдруг займет волнение за фактически незнакомку. Нет. «Мне отлично жилось с гаремом». А потом появилась эта заноза, вредина, невозможная строптивица. Но даже когда меня бесы попутали, толкнув предложить гарпии местечко в гареме, я подумать не мог, что она станет той самой. Только обернувшись в неполноценную форму дракона, я осознал, что притяжение к Лорин было непростым. Тяга к белокурой красотке теперь имела простое объяснение. Лорен Ортеган, моя истина!» Дракон настолько млел от этой колючки, что стремился всеми силами создать ей комфортный полет. Почувствовал, что Сиане не нравится, когда ее хватают когтями тогда в лесу, вот и выбросил меня наружу, оставив крылья. Обычно такая трансформация происходила после слияния, проще говоря, бурной ночи. А мой зверюга, оказывается, в ночь и не нуждался, чтобы понять, где его истинное сокровище — А что теперь мне с этим делать? Одному черту лысому понятно. Хотя нет, мне понятно тоже. Мрачно подумал я, продолжая сверлить взглядом группу драконов. Только как подступиться к упрямой колючке, не знаю. В одном я был уверен точно. Надо спровадить этих снобов вон, для начала. Потом займусь разработкой стратегии покорения царицы Матриархата. Чисто мужское начало недовольно заворчало такому раскладу. Но дракон зычно рыкнул, затыкая все возмущение в раз. «Забавно, но мой некогда гордый дракон был готов присмыкаться перед изящными ножками Лорен хоть сейчас, не видя в этом ничего позорного. Хотя раньше ни одной женщине не спускал даже повышенный тон в нашу сторону». «Истинно присмыкающийся», — хмыкнул я, подняв глаза к вернувшемуся на место потолку — который еще недавно растворился без следа, чтобы Сиана вылетела прочь. Спустившись с постамента, бесшумно прошагал мимо драконов, бросив через плечо. «За мной, аудиенция закончена». «Но...» «У вас десять минут, чтобы покинуть Империю Фурий». Драконы дружненько заскрипели зубами, особенно Айзик, но все-таки пошли за мной. К этому времени горгулы заняли посты по периметру коридоров и дверей дворца, наконец, напоминая слаженную работу элитного легиона. Замок вообще резко преобразился за сутки. Та сила, за которую невыносимая строптивица вчера билась с остатками нежити, вмешалась в восстановление Аскетона, чего стоило преображение руин в приграничный городок. Такая магия никому не была доступна из ныне живущих. «То, что возрождала юная Лорен, было не подвластно ни одной расе. Она сказала Торнтону, что империи после восстановления Сорора останутся прежними. Но с такой властью я готов поклясться. Года не пройдет, как драконы, фениксы, элементали, маги и демоны со всей своей нечистью будут под каблуком этой маленькой фурии. Не потому, что она заставит их признать свою силу. Они сами придут к ней» чтобы заключить мирные соглашения о сотрудничестве, осознав, кто она для мира, его единственная законная дочь. Создание титанов для живой планеты никогда родными не были, их шанс это исправить принадлежит этой девочке, моей девочке. И как же доказать вредине свою любовь? Я задумался настолько, что с легкостью проигнорировал все попытки драконов разведать о молоденькой царице хотя бы что-то. Так и их в портал, смотря перед собой, как влюбленный олух. Забавно, что мне было совершенно наплевать, что подумают обо мне первые лица Цароса. А дракон все подкидывал мне картинки по соблазнению Фурии, чуть ли не и шипастом хвостом, как преданная псина. Он был счастлив, что я нацелился на нашу добычу по-серьёзному, кончая изображать коллекционера девичьих сердец. «Ну что?» «Матриархат так матриархат. Главное, чтобы эти ножки обнимали только мою талию». Я хищно усмехнулся, подмигнув на прощение мрачному Айзику, исчезающему в голубых всполохах портала.